Тихам своим, как и прежде, Давыдов относился не всерьёз. За минувшие 4 года не напишет он и десятка стихотворений. У него иной раз спрашивали, от чего так. В 1811 году он предельно просто объяснит причину. На вьюке в тороках цевницу я тоскаю, она и под локтем, она под головой, мешконских ног позабываю в пыли на влаге дождевой. Так мне ли ударять в разлаженные струны и петь любовь луну, кусты душистых роз, пусть загремят войны Перуна. Я в этой песне виртуоз. Перуны вскоре загремели. Цивница свирель опять куда-то запропастилась, зато, говоря про виртуоза Давыдов, себя точно не перехвалил. 22 июня Наполеон обратился с воззванием к своей армии. Воины. Вторая польская война начинается. Первая кончилась при Фридленде и в Тильзите. В Тильзите Россия поклялась на вечный союз с Францией и вечную войну с Англией. Ныне нарушает она клятвы свои. Она объявляет, что даст отчет о поведении своем, когда французы возвратятся за Рейн, предав на ее произвол союзников наших. России увлекает сроком. До да свершится судьба её. Не думает ли она, что мы изменились? Разве мы уже не воины аустрильские? Россия даёт нам на выбор бесчестие или войну. Он несомнителен. Мы пойдём вперёд, перейдём Немн и внесём войну в сердце её. Вторая польская война столь же прославит французское оружие, сколько и первая. Но мир, который мы заключим, будет прочен, и обеспечение уничтожит 50-летнее гордое и неуместное влияние России на дела Европы. Последняя максима звучит на все времена. Почему Вторая Польская? По итогам Тильзитского мира на землях, отвоеванных у Пруссии, было создано Великое Герцогство Варшавское. В 1709 году другая часть польских земель была отобрана Наполеоном у Австрии. Несмотря на то, что французы покорили большую часть Европы, в случае с Польшей они воспринимали себя освободителями, даром, что польская свобода полностью зависела теперь от власти Наполеона. Возврат части польских, точнее сказать, украинских и белорусских земель что отошли к России в результате раздела в 1772 и 1779 годов теперь объявлялся причиной похода на Москву. Время от времени Европа демонстрирует подобное фарисейство в отношении России. В землях Украины в этом смысле особенно везёт. Хотя истинная причина всё равно очевидна и даже не скрывается неуместное влияние варварской России на дела европейских небожителей. Накануне вторжения в апреле 1812 года Давыдов получит подполковника и возглавит батальон в составе Ахтырского гусарского полка. Он участвует в первых же боях и шибках со вступившей на территорию Российской империи армии Наполеона. Уже 26 июня под миром Минская губерния русские имели первые военные удачи. Казачий атаман Платов Запустив по дороге к миру сотню отступающих казаков, заманил преследующего противника в засаду. Всё удалось. Польская дивизия уланов под командованием генерала Турно пошла маршем за казаками. С двух сторон поляки были атакованы и бежали, пока их не загнали в болото, где многие потонули. Давыдов всё это лишь наблюдал. Его полку приказа участвовать в бою не было. Но на следующий день и до него дошла очередь. Ахтырцы атаковали вставших на привал улан к тем пришло подкрепление. В свою очередь, ахтырцев усилили литовский уланский полк, киевский драгунский и казаки Платова, и додавили поляков, взяв в плен 248 человек. Так Давыдов впервые, и на далекий не в последний раз, столкнулся в бою с поляками тоже. польский корпус в составе армии Наполеона насчитывал 60 тысяч человек. 1 июля Давыдов был в бою под Романовым, 3 августа под Катанью, деревня за Смоленском, где командовал ночной экспедицией, 11 августа под Дорогобужем, 14 августа под Максимовым, 19 августа под Рожеством. В 20-х числах августа Давыдов обратился к Багратиону с предложением предоставить ему небольшой отряд для того, чтобы действовать в тылу наполеонских войск. Багратион обсудил вопрос с Кутузовым. В итоге Давыдову дали в подчинение всего 50 гусар и 80 казаков. Кутузов не скрывал, что затею считает сомнительной. Багратион, вспоминает Давыдов, сам отписал к генералам Васильчикову и Карпову Потнаму, чтобы назначил мне лучших гусаров, а другому лучших казаков, спросил меня, имею ли карту Смоленской губернии. У меня её не было. Он дал мне свою собственную и, благословиа меня сказал: "Ну, с богом, я на тебя надеюсь". Слова эти мне очень памятны. 23-го рано я отнёс письмо к генералу-дютанту Васильчикову. У него много было генералов. Не знаю, как узнали они о моём назначении, через окружавших ли светлейшего, слышавших разговор его обо мне с князем или через окружавших князя, стоявших при давином, в котором он мне давал наставления. Как бы то ни было, но господа генералы встретили меня шуткою. "Кланяйся Павлу Тучкову", говорили они, "и скажи ему, чтобы он уговорил тебя не ходить в другой раз партизанить". Смысл шутки заключался в том, что генерал-майор Павел Алексеевич Тучков попал две недели назад в плен. В затею Давыдова никто не верил, над ним, скажем, прямо подсмеивались. Получив 130 своих бойцов, Давыдов, уже готовый к отъезду за несколько дней до Бородинского сражения, попал по случайности в бой у Шевардинского редута и немедленно ввязался в дело, вообще не имея на то приказаний. Как же не повоевать напоследок у родной своей деревни. Бородинож принадлежал Давыдовым. Больше того Бородина, что он помнил, Давыдов не увидит никогда, всё сгорит. На другой день он отправляется на запад. Может, одной из причин его ухода, хоть и не главной, стало нежелание наблюдать разор родных мест и тем более оставлять их, если выпадет судьба отступать дальше. Здесь, под родным Бородином, у Давыдова закончилось место для отступления. «Вы как хотите, а я теперь только вперед». И пошел вперед. «Путь наш становился опаснее по мере удаления нашего от армии», пишет Давыдов. «И опасность в первые дни подстерегала его не только со стороны захватчиков. Даже места, неприкосновенные неприятелям, немало представляли нам препятствий». Общее и добровольное ополчение поселян преграждало путь нам. В каждом селении ворота были заперты, при них стояли стары, млад с вилами, кольями, топорами и некоторые из них с огнестрельным оружием. К каждому селению один из нас принуждён был подъезжать и говорить жителям, что мы русские, что мы пришли на помощь к ним и на защиту православной церкви. Часто ответом нам был выстрел или пущенный с размаха топор от ударов коих судьба спасла нас. Мы могли бы обходить селения, но я хотел распространить слух, что войска возвращаются, утвердить поселян в намерении защищаться и склонить их к немедленному извещению нас о приближении к ним неприятеля. Почему с каждым селением продолжались переговоры до вступления в улицу? Там сцена переменялась. И два сомнения уступало место уверенности, что мы русские, как хлеб, пиво, пироги и подносимы были солдатам. Сколько раз я спрашивал жителей по заключению между нами мира: "От чего вы полагали нас французами?" Каждый раз отвечали они мне: "Давиш родимый", показывая на гусарский мой ментик. "Это бают на их одежду схоже". "Да разве я не русским языком говорю?" "Да ведь у них всякого сбора, люди". Русский мужик был прав. У Наполеона кого только не было. Многочисленные поляки, к примеру, вполне могли худо-бедно владеть русским. Но это ещё что. Существует свидетельство случаев, когда крестьяне готовы были убить оказавшихся во французском тылу русских офицеров, вообще не беря в расчёт их речь. Мужики поначалу просто не верили, что французы говорят на другом языке. Им, прожившим В своей деревне целую жизнь и в голову не приходило, что француз должен изъясняться как-то по-своему. Они были убеждены, что язык русский общий мировой. Спасал тогда только нательный крестик в то, что француз нехрист, мужик поверить мог, тем более что слухи о разоре православных храмов, в чём особенно усердствовали поляки, уже шли. Давыдову, чтобы крест всякий раз не доставать, пришлось сделать то, чего француз себе позволить никак не мог. Он переоделся в мужицкий хаftan, отрастил бороду, а вместо ордена святой Анны повесил образ святого Николая. И стал, между прочим, похож на Пугачёва, как раз чтобы мужик угадал своего спасителя. Сам Давыдов таких аналогий по очевидным причинам избегает, но забавным образом приводит сравнение в сущности схожее, рассказывая про дела своего отряда. Войдя в лес, провождали ночь без огня. Если случалось в всем последнем месте встретить прохожего, то брали его и содержали под надзором, пока выступали в поход. Когда же он успевал скрыться, тогда снова переменяли место. Смотря по расстоянию до предмета, на который намеревались учинить нападение, Мы за час, два или три до рассвета поднимались на поиск и, сорвав в транспорте неприятеля, что по силе обращались на другой, нанеся ещё удар, возвращались окружными дорогами к спасительному нашему лесу. Так мы сражались и кочевали от 29 августа до 8 сентября. Так, полагаю я, начинал Ермак. Именно Ермак Так многие на Руси начинали. Издается, не только финские дела могли побудить Давыдова к партизанской войне, но и знание о том, что родился он всего через девять лет после подавления Пугачевщины, едва не пошатнувший трон. Бородатые пугачевские шайки с примыкающим беспощадным и жутким мужичьем, с теми же самыми казаками, что служили теперь у Давыдова, появлялись из ниоткуда великие, Грабили обозы, били регулярные войска, захватывали целые города, а потом снова исчезали. Что ж тут финские крестьянские стрелки, когда более лехие примеры имелись в родном отечестве. В конце концов финских стрелков наши казачки пиками перекололи, а войну против Пугачёва императрица Екатерина желала возглавить лично и завершал её сам Суворов. Узнав, что в село Токарево пришла шайка мародёров, пишет Давыдов в дневнике партизанских действий 1812 года: "Мы 2 сентября на рассвете напали на неё и захватили в плен 90 человек, прикрывавших обоз с награбленными у жителей пожитками. Едва казаки и крестьяне занялись разделением между собою добычи, как выставленные заселением скрытные пикеты наши дали нам знать о приближении к Токурево другой шайки мародёров". Это селение лежит на скате возвышенности у берега речки Вори. Почему неприятель нисколько не мог нас приметить и шёл прямо без малейшей осторожности. Мы сели на коней, скрылись позади ив и за несколько саженей от селения атаковали его со всех сторон с криком и стрельбою, ворвались в середину обоза и ещё захватили 70 человек в плен. Узнали, что в Царёве займещи днюет транспорт со снарядами и с прикрытием 250 человек конницы. Дабы пасть как снег на голову, мы свернули с дороги и пошли полями, скрываясь опушками лесов и полощинам. Но за 3 версты от села, при выходе на чистое место, встретились с неприятельскими фуражирами числом человек в 40. Увидев нас, они быстро обратились во всю прыть к своему отряду. Тактические построения делать было некогда, да и неким. Оставив припленных 30 гусаров, которые в случае нужды могли служить мне резервом, я с остальными 20 гусарами и семью 10 казаками помчался в погоню и почти вместе с уходившими от нас въехал в Царёво Займище, где застал всех в расплох. У страха глаза великие, а страх неразлучен с беспорядком. Всё рассыпалось при нашем появлении. Минных мы захватили в плен не только без оружия, но даже без одежды. Иных вытащили из сараев, одна только толпа в 30 человек вздумала было защищаться, но была рассеяна и положена на месте. Сей наезд доставил нам 119 рядовых, двух офицеров, 10 провианских фур и одну фуру с патронами. Усилив отряд освобожденными из плена русскими солдатами, которых переодели во французскую за неимением русской форму, получив в пополнение два полка, первый Букский и Тептярский, Давыдов развернулся еще шире. Букским полком у него командовал чеченец. Росту малого, сухощавый, горбоносый, цвету лица бронзового, волосу черного, как крыло ворона, пишет Давыдов. предприимчивости беспредельной, сметливости и решимости мгновенных. Чеченцу, долго не гадая, и фамилию дали соответствующую – Чеченский. Другим ближайшим товарищем Давыдова был прибившийся к партизанам майор Храповицкий из Волынского уланского полка. 15-го около 8 часов утра пикетные открыли шедшее от села Торбеево большое количество фур покрытых белым холстом. Некоторые из нас сели на коней и, проскакав несколько шагов, увидели их, подобно флоту на парусах, подвигавшемуся. Помчались к ним на перерез. Передние ударили на прикрытие, которое после нескольких пистолетных выстрелов обратилось в бегство, но, быв охваченно, букским полком бросило оружие. 260 рядовых разных полков с лошадьми их Два офицера и 20 фур полных хлебом и овсом со всей упряжью попались нам в руки. В селе Юренево Давыдов обнаружил три батальона польской пехоты, шедших из Смоленска в Москву. Один из них расположился в селе, а два за церковью на биваках. С рассветом осмотрел местоположение и приказал 60 человекам пехоты прокравшись лощиною к селу вторгнуться в средину улицы, закричать «Ура, наши сюда!» и на штыках вынести вон неприятеля. В одно время Букский полк должен был объехать село и стать на чистом месте между деревней и церковью, дабы отрезать дорогу оставшимся от поражения. Прежний мой отряд и Тептярский полк я оставил в резерве, и расположил полускрытно около леса, приказав им открывать разъездами столбовую дорогу к Вязьме. Распоряжение моё было исполнено со всей точностью, но не с той удачью, каковую я ожидал. Пехота тихо пробралась в лощину и, бросись в село, попалась в середину хотя сплошного, но сильного неприятельского батальона. Огонь затрещал из окон и по улице. Героям Они опирались брат на брата и штыками пробили себе путь к букскому полку, который подал им руку. В пять минут боя из шестидесяти человек тридцать пять легло на месте или было смертельно ранено. Чеченский вместе со своим букским полком запер в селе польский батальон, который со стервенелостью отстреливался из деревенских изб и огородов. Что делают в таких случаях настоящие партизаны, чеченцы и казаки? Долго не думают. Это вам не кардебалет, это война народная. Москву уже сожгли, к тому времени пришло время отмщения. Избы с засевшими в них поляками подожгли. Избы вспыхнули, и более 200 человек схватилось пламенем, без особенных эмоций расписывает Давыдов. Но он специально только что отметил, что у него за 5 минут боя было убито или тяжело ранено 35 человек. Какие уж тут сантименты. поднял с крик ужасный, но было поздно. Видя неминуемую гибель, батальон стал выбегать из села в россыпь. Чеченский сие приметил, ударил и взял 119 рядовых и одного капитана в плен. Когда два других польских батальона подошли на помощь, Давыдов отступил. Отдыхать направился после такого боя? Нет. В это время один из посланных разъездов к стороне Вязьмы уведомил меня о расположенном артиллерийском парке в версты за три от мест сражения за столбовую дорогу я отправив раненых в покровское под прикрытием типтярского полка помчался с остальными войсками к парку и овладел он им без малейшего сопротивления в тот же день давыдов со своими ребятами отбил ещё и колонну из 400 русских пленных солдат Вскоре в своей деятельности он даст предельно честную и чёткую формулировку: убить до да уйти вот в сущности тактической обязанности партизана. Хотя бывало, конечно, по всякому. За 2 часа предрассветом все отделения были в движении. Первый отряд остановился в лесу за несколько саженей от мостика лежащего на речке Вязьме. Два казака влезли на деревья для наблюдения. Не прошло часу, как казаки слабым свистом подали знак. Они открыли одного офицера, идущего пешком по дороге с ружьем и с собакою. Десять человек сели на коней, бросились на дорогу, окружили его и привели к отряду. Это был четвертого иллирийского полка полковник Гетальс, большой охотник стрелять и пороть дичь, опередивший расстроенный батальон свой полковник который шел формироваться в Смоленск. С ним была лягавая собака и в сумке убитый Тезерев. Отчаяние сего полковника более обращало нас к смеху, нежели к сожалению. После расспроса его обо всем, что нужно было, он отошел в сторону и ходил задумчиво и большими шагами. Но каждый раз, когда попадалась ему на глаза лягавая собака его, увлекшаяся на казачьи бурки, Каждый раз он брал позицию тальмы в Эдипе и восклицал громким голосом «Малюрёс пассион». Примечание. Пагубная страсть. Французский. Конец примечания. Каждый раз, когда бросал взгляд на ружьё своё, увы, уже в руках казаков, или на Тетерева, повешенного на пику, как будто вывеской его приключения, он повторял то же, И снова начинал ходить размеренными шагами. Между тем стал показываться и батальон. Наши приготовились, и когда подошёл он в надлежащее расстояние, весь отряд бросился на него. Передние казаки в россыпь, а резерв в колонне, построенной в шесть коней. Отпор был не продолжительным. Большая часть рядовых побросала оружие, но многие, пользуясь лесом, рассыпались по-оному и спаслись бегством. Добыча состояла в двух офицерах и в двухстах нижних чинах. Следующие бои были в деревнях Крутое и Лосмино, в районе Вязьмы. Там стоял разделившийся на две части отряд противника. Начались деревни Крутое. Вместо того, чтобы нам прибыть часа за 2 перед вечером, мы прибыли тогда, когда уже было темно. Надо было решиться или отложить нападение до утра, или предпринять ночную атаку, всегда неверную, а часто и гибельную для атакующего. Всякое войско сильно в взаимном содействии частей, составляющих целое, а как содействует тому, чего не видишь? К тому же, мало таких людей, которые исполняют долг свой, не глядя на то, что на них не глядят. Большая часть воинов лучше воюет при презрителях. Сам Аякс требовал дневного света для битвы. Я знал всю истину, но знал также и неудобство отлагать атаку до утра, когда ржание одной лошади, лай собаки и крик гуся спасителя Капитолия Не менее ночные атаки могут повредить успеху в предприятии. Итак, с надеждой на бога мы полетели в бой. Мелкий осенний дождь моросил с самого утра и умножал мрак ночи. Мы ударили. При резервном полку оставалась пехота, передавая неприятельской страже, запрятанная под шелошами, спокойно спала и не проснётся. Между тем, Хараповидский и чеченский Скакав в деревушку, спешили несколько казаков и с криком ура открыли огонь по окнам. Подкрепляя их сотней человек пехоты и взяв две сотни казаков из резерва, я бросился с ними через речку Уду, чтобы воспретить неприятелю пробраться к Вязьме, окружной дорогую. Мрак ночи был причиной, что проводник мой сбился с пути и не на то место привёл меня, где обыкновенно переезжая речку Это принудило нас спуститься как попало с довольно значительной крутизны и кое-как перебраться на ту сторону. Не зная и не видя местоположения, я решился мало-помалу, подвигаясь, стрелять как можно чаще из пистолетов и вовсю мочь кричать ура. К счастью, неприятель не пошёл всю эту сторону, а обратясь к Кикину, побежал в расстройстве по дороге, которая лежит от Юхнова к Гжате. Мы гнали его со всей партией версты 4. Всём деле мы взяли в плен одного ротмистра, одного офицера и 376 рядовых. А так как по случаю ночной атаки я велел как можно менее заниматься забиранием в плен, то число убитых было не менее пленных. Если повторить это без обедняков, то Давыдов тогда приказал неприятелю, не взирая на то, сдаются они или нет, убивать. И к несчастью такой приказ имеет объяснение. Днём пленных можно согнать в кучу и поставить возле них двух человек, а ночью электрических фонарей тогда не было. Пленных, как соберёшь, так они и разбегутся, или в любую минуту могут броситься на охрану и её передушить. Выбора у выня оставалось. В завершении темы добавим, что русские крестьяне пленных не брали даже днём. Тут, видимо, уже мужицкий ум говорил. Лишний рот. Зачем он? В гости никого не звали. По-суворовски, не давая противнику подготовиться, из Крутого Давыдов тут же направился в Лосмино. Двадцать четыре часа на ногах, да еще и в бою. Это был славный переход. Прибыли к рассвету. Дождь не переставал, и дорога сделалась весьма скользкую. Противник мой имел неосторожность забыть о ковке лошадей своего отряда, которого половина была не подкована. Однако по приходе моём к Клусмину он мне встретил твёрдою ногою. Дело завязалось. В передовых войсках произошло несколько схваток, несколько приливов и отливов, но ничего решительного. Вся партия построилась в боевой порядок и пустилась на неприятеля, построенного в три линии, одна позади другой. Первая линия при первом ударе была опрокинута на вторую, а вторая на третью. Всё обратилось в бегство. Надо было быть свидетелем этого происшествия, чтобы поверить замешательству, которое произошло в рядах французов. Сверх того половина отряда стала вверх ногами. Лошади, не быв подкованные, валились, как будто подбитые картечами. Люди бежали пешком в разные стороны без обороны. Эскадроны два построились и подвинулись были вперёд, чтобы удержать наше стремление, но при виде гусаров моих, составлявших голову резерва, Немедленно обратились назад без возврата. Погоня продолжалась до полудня. Кололи, рубили, стреляли и тащили в плен офицеров, солдат и лошадей. Словом, победа была совершенная. Я кипел радостью. Это были превосходные именно с военной точки зрения победы. Очевидно, что и адъютантам при Багратионе, и в авангарде Кульнева Давыдов пробыл не зря. Заметим тут, что некоторые его остервенелость могла объясняться в том числе потерей своих учителей. Кульниву ещё до Бородино в одном из сражений с французами оторвало ядром обе ноги, и он вскоре молча, не проронив ни стона, умер. Багратион же получил тяжёлое ранение в Бородинском сражении и скончался через 2 недели. Мы уже не говорим в подробностях о тех непрестанных грабежах, зверствах и насилиях, что творили захватчики. Бессудные расстрелы, церкви, отведенные под конюшни, прочие отвратительные чудачества, чего стоит одна только история, когда французы по техе ради связали бородами двух православных батюшек, дав обоим рвотное. О делах под Крутым и Лусмином, как и о всех прочих, Давыдов отправил реляцию Кутузову, но в этот раз гонца по дороге изловили французы.